Глава двадцать первая. Конец игры. Окрестности деревни Листвянки. Вечер, двадцать восьмой октября, две тысячи десятый год. «Мне так хорошо с тобой, что даже страшно», — произнес Юрий, отрываясь от губ Елены. «И что же тебя пугает?» — с улыбкой спросила она. «То, что эта волшебная сказка может вдруг закончиться». А ты не бойся если постоянно опасаться неопределённого будущего то не останется времени на то чтобы радоваться восхитительному настоящему Мы ведь сейчас не играем когда спортсмен не играет он тренируется Кроме того ты неплохо провёл первый гейм нашего матча и заслужил награду Она вновь припала к его губам На сей раз поцелуй получился ещё более затяжным и к концу его Юрий внезапно ощутил слабость в ногах, настолько сильную, что вынужден был схватиться за дерево. Что с тобой? тревожно спросила Елена. Ничего, он улыбнулся. Видно, просто ног под собой не чую от счастья. И голова кружится. Она засмеялась. Ну, это в порядке вещей. Именно так любовь обычно действует на людей. Любовь Юрий немного посмыковал это слово. "Ты знаешь, ведь это действительно так, по крайней мере, что касается меня". "Да ты что?" Улыбка Елены стала лукавой. "А я-то думала, что ты очень хороший актёр". "Не очень хороший. Я плохо играю чувства, когда их не испытываю. А ты? Уточни, что конкретно тебе хочется знать. Хорошо ли я играю чувства или играю ли я в данный момент?" и то и другое. А второе для тебя принципиально? Скажем так, немаловажно. Тогда постараюсь ответить предельно честно. Играю я хорошо. Правда, бывает немного увлекаюсь. А сейчас? Сейчас Елена сделала вид, что задумалась. Пожалуй, я слегка увлеклась. Она вновь приблизила своё лицо к нему. Но за секунду до соприкосновения губ оно вдруг застыло, словно каменное. А секундой позже Елена резко развернулась навстречу появившейся на вершине скалы незнакомой молодой женщине. Скрытное преследование парочки превратилось для Алисы в суровое испытание. Скрытность в данном случае имела довольно широкий смысл. Противник не должен был определить её присутствие ни на энергетическом уровне, не с помощью обычных органов чувств. Для первого требовалось максимально глушить свою ауру, а для второго просто ступать очень осторожно, дабы не привлечь к себе внимание излишним шумом. Если маскировки ауры её худо-бедно обучали в ордене, то приёмы тихого перемещения по лесу Олесе приходилось постигать прямо на ходу, в самых что ни на есть боевых условиях. А параллельно ей нужно было определить, к какой именно категории сил Тьмы относится её нынешняя противница и как с ней можно бороться впрочем алисе было не привыкать разделять внимание между несколькими задачами одновременно и решать их все так что к моменту когда парочка добралась до вершины живописной скалы с которой открывался восхитительный вид на байкал хохлова могла поставить себе за решение всех трёх задач твёрдую четвёрку Возможно даже с плюсом. Блондинка её так и не засекла. Очевидно, была слишком увлечена процессом игры со своей жертвой и потеряла бдительность. А вот с идентификацией противницы дела обстояли не столь блестяще. Делать выводы Алиса могла лишь на основании ауры молодого человека. К такому состоянию её могли привести либо кромешники Десмоды, либо представители низшей касты кригов Лами. Узкий, на первый взгляд, круг подозреваемых, на самом деле не слишком облегчал задачу Хохловой, так как бой с двумя этими типами врагов предполагал совершенно разные тактики. Впрочем, если вести ей речь о Ламии, а лучшей тактикой со стороны Алисы было бы немедленное отступление, потому что шансов против нее у младшего инквизитора Святого Ордена практически не было. Ещё пару лет назад Хохлова сказала бы, что вероятность наткнуться на ламию гораздо выше шанса встретить десмода, ведь о последних в базовом мире не слышали аж со времён войны 13. Однако теперь после смертельной схватки между Эмагом и шестёркой этих тварей, вероятности того, что блондинка принадлежала к одной из двух упомянутых категорий, Хохлова считала примерно равными. Если бы можно было заглянуть ей в глаза, Это почти наверняка помогло бы. Алиса помнила из теоретических занятий в школе ордена, что у одержимых десмодами глаза всегда становились серого цвета. Правда, кто мешает криганке создать себе сероглазую материальную оболочку? Никто. Итак, шансы 50 на 50. И что же ей делать? С десмодом-то всё ясно, наиболее эффективное заклинание против него, как впрочем и против большинства низкоуровневых кромешников волна света. Тут главное атаковать раньше, чем кромешник начнёт сосать из неё жизненную энергию, и тогда у пустотной твари не будет шансов. Но вот ламии волна света может причинить разве что не очень сильную боль, чуть-чуть убавить сил, да сорвать маскировку. Маловато для победы. Этим ее только разозлишь, а тогда — все, крышка. Так атаковать или нет? Вот в чем вопрос. Ведь если это ламия, Алиса, вмешавшись, ничем не поможет ее жертве, разве что компанию составит в путешествии на тот свет. Но вот если десмот, парня можно спасти. Однако колебания ее слишком затягивались. А между тем анализ ауры молодого человека говорил о том, что каждая секунда промедления может стать для него роковой и алиса решилась блондинка как раз стояла к ней спиной вся поглощённая своим кавалером больше ждать нельзя надо рискнуть хохлова шагнула на открытое место и обрушила на блондинку волну света та видимо всё же что-то почувствовала в самый последний момент развернулась но поздно заклинание алисы достигло цели Лицо блондинки исказилось от боли и напряжения, а глаза полностью утратили всякое сходство с человеческими, превратившись в маленькие озера багрового пламени. «Ламия!» — с ужасом поняла Алиса. Десмот бы уже давно корчился в агонии на земле, но это держится и даже весьма успешно сопротивляется. Да и глаза ее говорили сами за себя. Ни серые и ни черные с проблесками зелени, как это было у крамешника. Но менять заклятие времени уже не было. Волна света хотя бы сдерживает криганку. А стоит хохловой прекратить излучать, чтобы переключиться на что-то другое, как мигом последует ответный удар. Черты блондинки поплыли, и наведённая маска стала таять словно снег под жарким апрельским солнцем. Из-под очаровательного и улыбчивого лица уже просвечивало другое, с более резкими чертами, хищные, жестокое. Бледный как полотно Юрий, округлившимися глазами смотрел на эти жуткие метаморфозы, не в силах поверить, что подобное происходит на его глазах. Впрочем, эта лис отметила лишь боковым зрением, не до этого ей было. Все силы младшего инквизитора Святого ордена уходили на увеличение интенсивности волны света. которая атаковала теперь уже самую суть Криганки, пытаясь выжечь изнова её силы. Щетно пытаясь. В секунде на сороковой противостоянии Хохлова с отчаянием осознала, что этой противнице ей не оболеть. Нечто чёрное, с огненными проблесками поднималось навстречу волне света, поглощая её и в свою очередь сгущаясь вокруг инквизиторши. Криганка, видимо, тоже поняла, что победа за ней. И на губах её возникла жёсткая усмешка несколько секунд и волна света померкла а затем последовал удар словно незримый кулак вонзился в живот алисе причинив жуткую боль и отшвырнув её к ближайшей сосне неодолимая сила прижал её к дереву сковав по рукам и ногам отнимая самую возможность сопротивляться григанка смотрела на поверженную противницу и смехалась Но когда она заговорила, голос её дрожал от ярости. Ты испортила мне игру, сучка инквизиторская. И жестоко за это поплатишься. Но не сразу. Нет, не сразу. Сначала я заставлю тебя посмотреть кое на что. Готова спорить, тебе будет интересно. Лена? Раздался наконец голос потрясённого Юрия Дроздова. Что тут происходит? Криганка повернулась к нему, так и не удостосожившись погасить багровое пламя в глазах. А ты я погляжу, туповатый парень. Такие идиотские вопросы задаёшь. Впрочем, чего ещё можно ожидать от того, кто, разменяв четвёртый десяток, всё ещё верит в сказки? Ведь веришь же, признайся, в золотую рыбку, в Деда Мороза, а? Нет, выдавил из себя всё ещё ничего не понимающий молодой человек. Нет, передразнила его Ламия. А я вот думаю, что да. Ведь поверил же ты, что одна из самых завидных невест вашего мира вдруг запала на такой серый ничтожество, как ты. Это ли не сказка? Ты ведь не Лена, верно? Верно, гений, не Лена. Она и понятия не имеет о твоём существовании. Счастью для тебя. Но кто ты? И зачем всё это устроила? воскликнул Дроздов, пропустив мимо ушей оскорбление. Какая тебе росница, кто я? А зачем? Просто решила поразвлечься. Всё шло очень весело, пока не явилось это. Тут ламе повернулась в сторону Алисы и ударила её бичом боли, от которого инквизиторша сквозь сжатый зубы вырвался стон. Весело, значит. На лицо Юрия окаменело. Да и цветом стало напоминать выжженный солнцем гранит. Он, казалось, вовсе не замечал Хохлову, прикованную к дереву заклятием лами. Собственная личная драма затмила для него всё. Именно усмешка Криганки стала глумливой. Она явно ловила кайф от процесса унижения Дроздова. Чрезвычайно весело. У меня хобби такое находить ни на что негодных бесхребетных слизняков вроде тебя. дарить им прекрасную мечту, а затем разбивать её в дребезги. Тварь, тихо процадил Юрий, сжимая кулаки. Ух ты! Да мы зубки показываем. А как насчёт "развлечь меня униженными мольбами" или, что менее интересно, "впасть в шок"? Это самые распространённые типы реакций в подобных случаях. Однако все они порождаются одним и тем же, полной беспомощностью. Что ты намерен делать? Ничтожество? Напасть на меня? Ну давай, посмотрим, что у тебя из этого выйдет. Дроздов крепко сжал зубы, но не сделал ни одного движения. Так и знала, презрительно усмехнул Исламия. Кишка тонка. Ты не способен на поступок. А можешь только скулить о своём несчастье и одиночестве ну и за что женщинам тебя любить назови хоть одну причину я и не прошу чтобы меня любили мне этого не нужно зло выкрикнул юрий свижо придание эти твои слова лишь хорошая мина при отвратительной игре мне не нужна любовь моя цель стать фотохудожником это можешь кому-нибудь другому рассказывать но не мне я тебя насквозь вижу Да с самого дна твоей жалкой, никчёмной и мелкой душонки тебе нужна любовь, но ты не способен её завоевать. На секунду на лицо Дроздова прорвалось какое-то детское выражение, создавшее впечатление, будто он сейчас расплачется, но молодой человек всё же совладал со своими нервами. Нравится вытирать ноги о людей, да? с ненавистью спросил он. Очень. Широко улыбнулась Григанка, особенно тех, кто этого заслуживает, ведь тряпки для того и предназначены, не так ли? В следующий миг Ламия полностью вернул себе внешность Елены Долинской, и даже огонь в глазах погасила. Расчет был верен. Ненавидеть предмет своего многолетнего обожания куда сложнее, чем чужое жестокое существо по ряду признаков, не принадлежащие к роду человеческому. А криганки от Юри требовали совсем не злоба и ни не ненависть ей важно было сломать его психологически чтобы для него не было более сильно у желания чем как можно скорее умереть дабы не испытывать жутких душевных мук сейчас он ещё цеплялся за свою ярость словно за соломинку но лами чувствовала что для нужного ей результата дроздову нужно лишь чуть-чуть подтолкнуть Но «Ну что ты на меня смотришь? Неожиданно мягким голосом продолжила Григанта. Признайся, несмотря на всю злость, тебе сейчас хочется наброситься на меня и любить. Отчаянно, самозабвенно, пока сил хватит. Ведь так? Нет, глухо промолвил Юрий. Лжёшь. Я ведь ощущаю твои эмоции. Хочется, и не спорь. Иногда нужно идти на поводу у своих желаний, иначе они просто сожгут тебя изнутри. Прикованной к дереву Алиса понимала, что делает Криганка, и попыталась предупредить молодого человека. Однако Ламия вовремя почувствовала ее намерение и мимолетным жестом сделала так, что у Хохловы перехватила горло, лишив ее возможности говорить. «Чего ты хочешь от меня?» — проговорил Дроздов. «Чтобы ты уже на что-то решился. Пауза затягивается и становится скучно. Хочешь убить? Попытайся». Хочешь любить люби, только не топчись на месте, пожирая меня глазами, это раздражает. Как тебя зовут? вдруг спросил Юрий. Зачем тебе моё имя? завилял она как раньше. Не могу, покачал он головой. Ты не она. Но выгляжу как она. Тебе должно быть достаточно этого. Я не фетишист. Мне недостаточно идола с внешностью любимой, чтобы начинать пускать слюни. Прости, но я уже не могу воспринимать тебя как прежде. Скажи, как тебя зовут? Улыбка Криганки слегка поблекла. Очевидно, разговор слегка отклонился от намеченного ей сценария. "А ты упрямый", медленно произнесла она. "Что ж, будь по-твоему. Меня зовут Данира. Может быть, отпустишь её? Данира". Юрий кивнул в сторону прикованной инквизиторши. Чем безмерно поразил последнее. Тебе она уже не опасна, а нам помешает. Это наше дело, моё и твоё. Она здесь лишняя. Надо же какой внезапный приступ благородства, саркастически произнесла Ламия. Запаз delay попытка повышения, павший ниже уровня мёртвого моря самооценки. Впрочем, мне всё равно. В одном ты прав, она нам мешает. Но ошибаешься в другом. На свободе это дрянь станет помехой ещё больше, так что ей действительно пришло время нас покинуть навсегда и необратимо. Не надо, пожалуйста. Если ты её отпустишь, я сделаю всё, что тебе будет нужно. Ты и так это сделаешь, Юра, ведь стоит мне пожелать, и ты начнёшь ползать передо мной на коленях и целовать мои ноги. Всё верно. Я оценил твои возможности и понимаю, что ты легко можешь меня заставить. Да ведь тебе не это нужно. Так ведь куда меньше кайфа, чем когда я добровольно делаю это. Ты играешь, Данира, а у игры свои законы. Это все равно, что в шахматах ты бы просто смела фигуры противника с доски рукой. Думаешь, раскусил меня? Криво усмехнулась Кирганка. Решил, что понял, к чему я стремлюсь? Ошибаешься. Я не позволю тебе ни играть в благородство, ни тем более манипулировать мной. Нос не дорос, мальчик, и не дорастет никогда. Я даже не пытаюсь, я просто... Хватит!» — оборвала его Данира. «Я достаточно тебя слушала. Теперь замолчи. Я знаю, чего ты хочешь. Сделать напоследок хоть что-нибудь стоящее в своей дурацкой и никому не нужной жизни. Пожертвовать собой ради другого». Как это красиво, не правда ли? Только ничего не выйдет. Я сделаю так, как сама решила. Думаю, наша новая знакомая видела достаточно, а концовка ей известна и так. Теперь ты, Юра, постои и посмотри, что бывает с теми, кто становится на моём пути. Она повернулась к беспомощной Алисе и согнула пальцы рук на манер птичьих когтей. И если бы не заклятие криганки, не дающей инквизитору shriкать, она издала бы в этот миг дикий вопль боли. А так её хватило лишь на едва слышный стон. Даниро усмехнулась и ещё больше загнула пальцы. Боль нарастала лавинаобразно, но другое заклятие Лами не позволяло хохловой потерять сознание. Несмотря на повышенную стойкость организма, свойственную инквизиторам Святого Ордена, до смерти от бливового шока оставалось совсем чуть-чуть. Губы Даниры кривились в усмешке, она упивалась своим торжеством. Однако при этом совершенно упустила из виду Юрия, посчитав его окончательно сломленным, беспомощным и безопасным. И ошиблась. Молодой человек осторожно нагнулся и поднял с земли тяжёлый камень. Криганка никак не отреагировала на его движение, полностью поглощенное процессом истязания Алисы, глаза которой выражали невыносимую муку. Это и помогло Дроздову решиться. Он бросился на ламию и обрушил камень на ее затылок, вложив в удар всю накопленную злость и отчаяние. Данира рухнула ничком, не издав ни звука, а заклятие, сковавшее инквизиторшу и терзающее ее болью. тут же прекратили свое действие. Хохлова упала на колени, жадно хватая ртом в воздух и, отчаянно пытаясь одолеть остатки болевого синдрома, она прекрасно понимала, что времени у них немного. «Я убил ее», — тихо произнес Юрий. Он стоял над телом Лами с окровавленным камнем в руке, и взгляд его был абсолютно потерянным. «Размечтался». Прохрипела Алиса, с трудом поднимаясь на ноги. Таких, как она, убить очень непросто. Теперь вали отсюда да побыстрее. Дальше моё дело. Кто она такая? Ты что, не слышал, убирайся, сорвалась на крик Хохлов. Дороздов был для неё изрядной помехой, так как отвлекал. Она изо всех сил пыталась сосредоточить в руках магическую энергию для формирования иглы душ, единственного из доступных ей заклятий, способного убить крига. Однако она опоздала. Глаза Юрии, все еще потрясенно взирающие на Лами, вдруг округлились. «Она...» — начал было до раздов, но закончить не успел. Это слово вообще стало последним, произнесенным им в жизни. Очнувшаяся Ламия все еще лежа сделала в его сторону короткий жест, и в следующий миг кровь хлынула сразу из глаз, носа рта и ушей молодого человека. Он умер еще до того, как упал на камни. Игра душ все же сформировалась в руках Алисы и ударила в грудь кариганки. Вот только энергии в ней было категорически недостаточно, и наспех сформированный щит Дониры отразил убийственные заклятия. В ответ на инквизиторшу, сокрушая ее ребра, обрушился удар незримого молота. Он буквально смел ее со скалы и, в принципе, направив в долгий полёт навстречу серым неприветливым волнам байкала удар о воду вышиб последний воздух из её лёгких и так уже пораненных обломками рёбер борьба за жизнь продолжалась недолго и вскоре холодная вода сомкнулась над её головой